Пролог Входит хор. Хор. Две равноуважаемых уважаемых семьи, в Вероне, где встречают нас события, Ведут междуусобные бои и не хотят унять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей. Кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, И сверх того мир их родителей На их могиле на два часа Составит существо, Разыгрываемый пред вами были. Помилостивей к слабостям пера, Их сгладить постарается игра.